Глава двадцать вторая Остаток дня я слонялась по дому, не зная, чем занять себя. Ренфорд и Кэтлин все еще торчали в лаборатории. Дженни не появлялась. Все домашние дела были закончены. Рубашки зашиты, обед готов. Я даже навела порядок в кладовке и везде протерла полы. Близнецов я нашла в библиотеке. Они сидели вдвоем на одном кресле, склонившись над какой-то толстой книгой. Оливер читал вслух, а Эми скользила пальцем по строчкам. Я остановилась в дверях, и сердце защемило от нежности. Однажды Джина, девушка, с которой я работала в таверне, сказала, что близнецы испортят мне жизнь. Но я ни капли не жалела о том, что они у меня есть. «Подглядываешь?» На мою талию опустилась мужская ладонь. Я вздрогнула и обернулась. Даррен увлек меня за собой в коридор и спросил. «Как Эми?» Я вскинула брови. Не думала, что он будет интересоваться состоянием моей сестры. Как ни крути, но скандал возник из-за нее. «Она в порядке», — отозвалась я, отодвигаясь. Я бы разорвал контракт с Кэтлин, но магический контракт требует более весомых причин для этого. Я удивленно моргнула. Неужели он действительно готов избавиться от дочери графа из-за Эми? Я не верила в это. Скорее, ему самому надоело обучать ее. В ответ я лишь пожала плечами. Близость Ренфорда волновала меня. Подушечки пальцев покалывала. Так хотелось прикоснуться к нему. Один его жаркий взгляд кружил мне голову. Но за моей спиной в библиотеке сидели близнецы. Где-то в доме находилась Кэтлин, а я дала себе обещание не совершать опрометчивых поступков. «Накроешь обед?» — спросил некромант, словно почувствовал мою внутреннюю решимость. «Конечно». Уже спустившись по лестнице, я вдруг подумала, что он спрашивал меня, а вовсе не приказывал, как раньше. Словно в насмешку, Ренфорд усадил близнецов за один стол с Кэтлин. Я ожидала нового скандала, но девушка молчала, почти не поднимая глаз. «Что же такого?» — сказал ей некромант. «Уж очень тихо она себя ведет». Лишь когда обед подошел к концу, Леди бросила на меня короткий, полный ненависти взгляд. Я едва не подавилась. После Кэтлин уехала, хотя ей безумно хотелось задержаться. Я видела это по отчаянию на ее лице, нервным движением рук и вопросам, которыми она забросала Дарана. Тот терпеливо ответил и лично проводил девушку. «Я в лабораторию». — сказал мне Ренфорд. — А тебе стоит позаниматься. Уже завтра приедет комиссия. Я нервно кивнула. Почему-то ничего хорошего от нее я не ждала. Слишком мрачно отреагировал Даран на имя Викхарда. Я заранее опасалась этого магистра. Позаниматься и так собиралась. Как-то же эти медитации помогают другим. Оливер и Эми дали мне пару советов. Сестра проделывала упражнения, представляя крошечный торнадо, а брат выращивал росток. Понятно, они выбирали предметы, подходящие к их стихиям. А что же делать мне? Нейтрализация является под магией. В ее арсенале нет зрелищных заклинаний. Может мне выбрать гигантскую губку, которая призвана впитывать в себя магию? От нарисованной воображением картинки я хихикнула. Пришлось поделиться с заинтересовавшимися близнецами. Следующие полчаса мы смеялись, предлагая для медитации то метелки, то тряпки, а то и вовсе ведро с водой. Горничный нейтрализатор. Достались же мне способности. Но в идее с водой все-таки что-то было. Выгнав все еще хрюкающих от смеха близнецов из гостиной, я уселась прямо на ковер, сорвав с себя мешающийся передник. Закрыв глаза, представила перед собой озеро. Крохотное, умещающееся в ладонях, с прозрачной чистой водой и песчаным дном. А над ним темное небо со сверкающей россыпью звезд. Я словно воочию увидела блестящую гладь воды. Ощутила босыми ступнями прохладный песок. Меня окутала ночная тишина. В нос ударил запах тины. Воздух был влажным и дышалось легко. Вдруг, под моим взглядом, озеро дрогнуло, увеличившись в размерах. Берег стал более пологим, а вода разлилась. Получается! Я не потеряла концентрацию, я все еще здесь. Наклонившись, попробовала рукой воду. «Прохладная. А что, если искупаться? Возможно, поплавать и не выйдет, но мне невыносимо захотелось войти в озеро. Скинув платье, даже здесь я была одета в форму горничной. Я поежилась от вдруг налетевшего холодного ветра. Звезды на небе погасли, песок под ногами стал скользким, и картинка рассыпалась». Очнувшись, несколько раз моргнула, пытаясь сообразить, как я оказалась в гостиной Ренфорда. Стоило пошевелиться, как спину прострелила боль. Затекшее тело противно ныло. «Прости, я тебе помешал». В дверях замер Даррен. Бросив взгляд в окно, я обнаружила, что уже стемнело. «Сколько же я так просидела!» Кряхтя, словно древняя старуха, схватилась за кресло, чуть не упав. Рядом со мной тут же оказался некромант и придержал меня за талию. «Я медитировала несколько часов?» — с трудом произнесла я. Горло пересохло, и язык едва ворочался во рту. «Шесть часов!» — кивнул он, повергнув меня в изумление. «В голове не укладывалось. Прошло же минут тридцать!» «Ну, от силы час!» Рэнфорд помог мне встать и принялся разминать мои плечи. Его твердые пальцы заставили меня поморщиться, но боль быстро сменилась блаженством. «Судя по твоему удивленному виду, ты нашла нужную картинку. Иначе бы не смогла провалиться туда. Мы с Дженни и ребятами уже поужинали. Она обещала уложить их спать. Ты проголодалась?» Я вздрогнула. Его слова прозвучали так просто, так по-домашнему, словно нет ничего странного в том, что сестра хозяина укладывает спать родных горничной. И в том, что они сами занимаются ужином, пока прислуга медитирует. «Голодна?» — переспросил Даррен, так и не дождавшись ответа. «Да», — встрепенулась я, выгоняя из своей головы непрошенные мысли. Аппетит и вправду разыгрался не на шутку. Ренфорд привел меня на кухню и усадил на стул. Я хотела сама заняться ужином, но он мне не позволил. Чтобы произошел рост магии, после медитации лучше как можно меньше двигаться. Я вняла его словам и осталась сидеть, наблюдая за тем, как он накладывает рагу и нарезает хлеб. Все его движения были четкими, отточенными. И невольно я залюбовалась им. «Как колледж?» — спросила, чтобы отвлечься. «Хорошо», — ответил мужчина. «Здание построили добротное. Лишь несколько классов нужно будет расширить. На первом этаже общий зал, кладовые и места отдыха преподавателей. На втором, собственно, классы и лаборатория. На третьем — комнаты для медитаций». «Еще есть общежитие для студентов, но оно в отдельной пристройке. И это хорошо, потому что случается всякое». В его голосе послышалась усмешка. Я покачала головой. Все-таки Алисия добилась своего. Ей удалось заинтересовать некроманта. Он с восторгом говорил о колледже, рассказывал об установленной защите. Наверняка сам Даррен был уверен, что он лишь проконсультировал коллег. но складывалось ощущение, что он уже и сам не прочь преподавать. «Спасибо!» — поблагодарила я мужчину, когда он поставил передо мной тарелку и столовые приборы. «Хозяин готовит ужин горничной. Дикость какая-то!» Но между нами не чувствовалось неловкости. Пока я ела, он сел на соседний стул и заговорил. «В колледж приезжал Адриан». «Вот уж кто хочет стать директором!» Он засунул нос в каждую комнату, сыпал сведениями о методиках обучения некромантов. Жаль, что Алисия не впечатлилась. Я пожала плечами. Я еще у римортов заметила, как живо интересуется новым колледжем мастер Морган. «Пока вы были в лаборатории, приходила мать Лили. Даррен замер и посмотрел на меня». «Чего она хотела?» Его голос прозвучал строго. «Увидеть дочь?» «Кажется, она была не в себе. Я попросила ее подождать, а она исчезла». «Зачем ты просила ее ждать?» От прямого взгляда мужчины я едва не подавилась. Я уже и забыла, каким тяжелым он может быть. Хотела дать монетку. Ложь легко сорвалась с языка, и плечи некроманта расслабились. «Если придет еще раз, вызови служебников. Ни к чему ей ошиваться тут». Но что все-таки случилось с Лили? Не выдержала я. Я промолчала про серьги, но всерьез переживала за предыдущую горничную. Я отказывалась верить в то, что к ее пропаже причастен даран. Но почему-то он избегает этой темы. Ренфорд вздохнул и взъерошил темные волосы. Лив, я уже столько раз отвечал на этот вопрос служебникам, что он набил оскомину. Я незлобное чудовище, нанимающее и убивающее горничных. Из-за своей магии мне не обойтись без помощи девушки и артефакта извлекателя. Я клянусь даром, что и пальцем не тронул ее. Ты мне веришь? В черных глазах мужчины светилась надежда. Я выдохнула и кивнула. «Вот и молодец!» Наклонившись, Даррен обнял меня и уткнулся носом в мои волосы. Его дыхание щекотало мое ухо, а в нос ударил запах мяты. Я хотела отодвинуться, выпутаться из его объятий, но не могла найти в себе сил оттолкнуть его. Ренфорд погладил меня по щеке и потянулся к моим губам. Я замерла в ожидании поцелуя, но за спиной раздалось. Лив, Обернувшись, увидела сестру с распущенными волосами, одетую в ночную сорочку. Девочка терла глаза, щурясь от цвета. «Да, Эми, я сейчас приду». Даррен со вздохом отодвинулся. Я ощутила разочарование, смешанное с облегчением. В тишине я убрала посуду после ужина и ушла к себе. «Соберись, Лив!» Ренфорд остановился и посмотрел на меня. «Твое беспокойство сыграет против тебя. Наоборот, тебе нужно показать, что ты владеешь собой и своим даром». Мы стояли перед зданием городской ратуши, где меня ожидала комиссия, присланная Орденом Магов. Я кивнула, пытаясь расслабиться. С самого утра я только и думала о предстоящей встрече. и теперь ужасно нервничала. Сердце колотилось как безумное, а все губы были искусаны. «Да чего же страшно!» Я сделала глубокий вдох и заставила себя отпустить подол платья. Оно и так порядком измялось в карете. Дарен прав. Я должна казаться уверенной в себе. Пусть и уверенность последняя, что я сейчас чувствовала. «Идем?» — ободряюще улыбнулся Ренфорд. — Да. Мой голос больше походил на писк, и я кашлянула, чтобы прочистить горло. Когда мы вошли в ратушу, нас встретил молодой мужчина в ярко-синем камзоле. Такие носили все служащие городского управления. Узнав наши имена, он велел нам снять верхнюю одежду и подняться на второй этаж. Комиссия уже приехала. Я едва заметила лестницу и коридоры, хотя в любое другое время с удовольствием рассмотрела бы лепнину под потолком и фрески на стенах. Перед кабинетом меня вновь затрясло. «Возьми себя в руки, Лив! Не съедят же они тебя!» Украдкой взглянув на Даррена, я увидела, что и он волнуется. Его лоб прорезала глубокая морщинка, а все тело подобралось, словно он готовился к схватке. Помедлив, некромант взял меня за руку и первым толкнул дверь. Комиссия уже находилась внутри. Трое мужчин и одна женщина, одетые в фиолетовые бархатные мантии, сидели за круглым столом. Стоило нам войти, как их взгляды устремились на нас. Даже наши переплетенные пальцы не укрылись от их внимания. «Мисс Оливия Уилсон!» спросил макс полностью седой головой и молодым лицом с пронзительно голубыми глазами присаживайтесь пустовал всего один стул и дарану пришлось встать за моей спиной рада приветствовать вас на заседании по вопросу необученного мага меня зовут магистр рональд викхард я председатель комиссии продолжил мужчина — Прежде чем мы начнем разговор, я попрошу мастера Ренфорда покинуть нас. Сердце оборвалось, и я почувствовала, как сжались ладони некроманта на спинке моего стула. Я не хочу оставаться с ними наедине. Они смотрят на меня не как на живого человека, а как на интересную диковинку. Один из магов даже бормотал что-то под нос, пристально разглядывая меня. В данный момент Оливия является моей работницей. Между нами заключен магический контракт первого уровня, возразил Даран. Я намерен присутствовать здесь как ее представитель. Маги переглянулись, явно недовольные словами моего хозяина. Викхард нахмурился, но кивнул. Хорошо, тогда начнем. Я легонько выдохнула от облегчения. Присутствие Ренфорда давало мне силы, внушало надежду, что все обойдется. Маги зашевелились, принялись обсуждать меня. Я ожидала, что они начнут творить заклинания, захотят осмотреть меня. Но магистр лишь вытащил пачку бумаг и раздал листы своим коллегам. Кажется, это был протокол заседания. «Мисс Уилсон, ваш случай исключительный». — сказал Викхард. Его прямой взгляд заставил меня поежиться. Никогда не думала, что голубые глаза могут быть настолько ледяными. Когда пошли слухи, что в Лиране появился нейтрализатор, должен признаться, я это дурной шуткой. Однако вскоре в Орден поступил отчет мастера Джонсона с приложенным слепком ауры. «Ошибки нет, вы действительно сильный нейтрализатор». «Один из сильнейших, что знала история», — добавила магичка, сидящая справа от магистра. «Верно», — продолжил Викхард. «Вы уже говорили о вашей инициации с мастером Джонсоном, но я попрошу повторить ваш рассказ в мельчайших подробностях. Каждая из них может быть важна». Магичка выложила на стол прозрачный кристалл в форме пирамиды. Кажется, так можно записывать информацию. Я замялась, и женщина улыбнулась, словно ободряя меня. Я облизнула пересохшие губы. Первый испуг прошел. Комиссия смотрелась серьезно, но маги настроены вполне миролюбиво. Может, я зря накручиваю себя? Насчет подробностей Викарт не шутил. Мне пришлось не раз возвращаться к началу рассказа или перескакивать в конец. Его интересовало все. Когда я увидела руну на двери особняка, почему вообще помчалась в рощу? О чем думала, когда в меня летел огненный шар? Очень интересный вопрос. Конечно, о том, что сейчас умру. Однако мое возмущение было проигнорировано. Меня вновь и вновь расспрашивали о деталях. Иногда в разговор включался Даран. Он говорил о том, как мои действия смотрелись со стороны. Моей ауры он не видел, но серебристая вспышка и его ослепила. К концу беседы я почувствовала себя выжатой, словно лимон. Голос осип, пришлось даже выпить стакан воды. Зато маги остались мной довольны. Ренфорд положил ладонь на мое плечо, и я подавила порыв коснуться ее щекой. «Ты молодец!» — тихо сказал некромант мне на ухо, и я улыбнулась. «Спасибо, мисс Уилсон!» Викхард сделал несколько пометок на листке и пристально посмотрел прямо на меня. От его взгляда меня пробрал зуд, и я замерла, сообразив, что он изучает мою ауру. «Сегодня ощущения были терпимее. Может, потому что он не делал слепка?» «Серебристых всполохов стало однозначно больше», — сообщил магистр коллегам. «Однако весь потенциал Оливии как нейтрализатора еще не раскрылся». «О скольких процентах идет речь?» — задал вопрос молодой мужчина, сидящий напротив меня. Его горящий интересом взгляд заставил меня порадоваться, что он не председатель комиссии. «Тридцать процентов, Дэвид!» «Тридцать?» — обрадовался тот. «Семьдесят процентов дара раскрыть довольно затруднительно. Но, думаю, мы справимся. Создадим соответствующие условия, подключим артефакты». По спине поползли мурашки, а в груди зародилось дурное предчувствие. — О чем они? — мой вопрос озвучил Даррен. — О каких условиях вы говорите? — в голосе некроманта чувствовалось напряжение. Магистр Викхард с сомнением покосился на своего коллегу и взялся объяснять. — Магия нейтрализаторов развивается несколько иначе, чем стихийная. После того, как дар инициируется, у мага есть всего два месяца, чтобы раскрыть его потенциал. По истечении этого срока его способности останутся на том уровне, которого ему удалось достичь. В данный момент магия Оливии раскрыта всего на 30%. Орден магов может помочь. Возможно, методы будут несколько стрессовыми, но под присмотром лекарей девушке ничего не грозит. Я похолодела. Викхард был спокоен. а вот двое его коллег, за исключением магички, оживились. Я боюсь предположить, какие у них методы. «Разве нельзя остановиться на тридцати процентах?» — затараторила я. «К тому же у меня еще больше месяца. Я начала медитировать, прогресс обязательно будет». Магистр открыл баларот, но его перебил Дэвид, на лице которого был написан гнев. «Да пойми же!» Ты первый нейтрализатор за последнюю сотню лет. Мы сможем исследовать твой дар. А сколько всего полезного ты сделаешь для Флорианы? Я поморщилась. Мне что теперь, положить свою жизнь на алтарь магической науки? Легко ему говорить. Это же не его собираются подвергать стрессу. Порыв молодого мага и его коллеги встретили по-разному. Кто-то одобрительно кивал, кто-то хмурился... Лишь один Викхард остался невозмутимым. «Дэвид прав, Оливия», — сказал магистр. «Ты должна поехать с нами». «Нет!» — я вскочила со стула. «Я не хочу ехать с вами! Я буду развивать дар сама!» Викхард тяжело вздохнул и сделал очередную отметку в моем деле. Даррен вышел вперед, задвинув меня к себе за спину, и произнес. «Позвольте напомнить». — Оливия моя горничная. Прежде чем увозить ее в столицу, вы должны спросить разрешения у меня, а я против. — Мастер Ренфорд, — усмехнулся Дэвид. — Я понимаю, иметь личного нейтрализатора весьма удобно, но не слишком ли много вы на себя берете? — Не больше, чем мне положено по контракту, — парировал Даррен. Я переводила взгляд то на хозяина, то на мага, чувствуя возникшее между ними напряжение. О мотивах некроманта я подумаю позже. Сейчас я была готова на все, чтобы остаться в Лиране. Возможно, не будь здесь этого Дэвида, я бы еще согласилась. Но меня пугал его нездоровый интерес ко мне. Кто знает, насколько стрессовыми окажутся обещанные условия. Начинающуюся стычку прервал Викхард. Он негромко кашлянул, но в кабинете ощутимо похолодало, словно перед дождем. Дэвид отвернулся, выругавшись себе под нос. А Ренфорд обнял меня, притягивая к себе. Я вцепилась в его камзол, наплевав на приличие. — Поступим иначе, — сказал магистр. — Я даю вам две недели. Если вам удастся раскрыть потенциал до 80% из 100 возможных, то, может быть, поездка во Флориану и не понадобится. В противном случае Викхард посмотрел на некроманта. — У вас будет время подыскать себе новую горничную. — Несусветная глупость! — воскликнул Дэвид. — Мы просто потеряем время. — У других членов комиссии есть возражения? Несмотря на недовольство молодого мага, остальные поддержали решение председателя. Я облегченно выдохнула, сообразив, что получила отсрочку. Две недели. Всего две недели, за которые я должна как следует постараться, если не хочу оказаться в руках Дэвида. Уверена, он обязательно отыграется на мне. — Благодарю вас, магистр, — сказал Ренфорд, коротко поклонившись. Я последовала его примеру. На губах сама собой расплылась шальная улыбка, и мои слова прозвучали радостно, отчего Дэвид поморщился. «В таком случае мы можем считать заседание закрытым». Викхард передал протокол своим коллегам, и каждый из них подписал его. «Встретимся через две недели». Я облегченно закивала, и Даррен потянул меня к выходу. «Неужели все обошлось?»